Эпилог «Я чувствовала смерть», — негромко произнесла Всеслава. Удар оборвал чью-то жизнь. «Я чувствовал страх», — в тон ей откликнулся Франс Дегир. «Кто-то очень сильно испугался». «Я чувствовал борьбу». После короткой паузы проклокотал князь темного двора. «В страхе ли или в смерти?» Кто-то продолжал сражаться. Они стояли перед все еще закрытыми дверями электроподстанции, перед неказистой бетонной коробкой, перед отключенным оракулом, ставшим для кого-то склепом. — Он не мог уйти, — проговорил Франц. — Ваши маги поставили колпак и били. А наши выстроили еще двери линии защиты. Мы смели бы любой портал. — Любой обычный портал, — уточнила королева. — А он наверняка знает больше нас. Повелитель Нави промолчал. — Что будет означать отсутствие тела? — спросил великий магистр. — Только то, что мы не найдем тела, — ответил князь. «Вопрос. Он жив?» «Ответ. Не знаю». «А если мы не найдем искру вечности?» — поинтересовалась Всеслава. «Мы не найдем ее в любом случае». Он укутал артефакт тьмой. «Тогда что мы будем делать?» «Надеяться», — вздохнул князь. «Только надеяться на то, что Ерга мертв». И если мы не получим доказательств его смерти, придется начинать поиски, — произнес великий магистр. — Да, — согласилась королева. — Вместе, — подвел итог князь. Они приехали на кладбище разными путями. Две группы в траурных одеждах. Одни в черном, другие в темно-бордовом. В одних светлые волосы прикрытый платками и шапками. В рыжих кудрях других играет легкий летний ветер. Они принесли своих мертвых с разных сторон, но положили в одну могилу. Они знали, что должны поступить именно так, но при этом старались не смотреть друг на друга. Мать Витольда проклинала тот час, когда ее сын связался с зеленой ведьмой, отец власты, Сжимал кулаки, глядя на друзей молодого ундара. Они говорили по очереди. Двое рассказывали о Витолье смотрели исключительно на рыжих. Двое вспоминали власть, обращаясь к людям. Вот только плакали они вместе. Одинаково плакали. А потом разошлись. В разные стороны. — Это последний? — осведомился бригадир грузчиков. «Да — Да! — кивнул водитель. «Наконец-то!» «Первый раз, что ли, тяжелые ящики таскать?» «Ну, не в первый, конечно», – бригадир достал сигарету и, наблюдая, как его подчиненные забирают последний ящик, раскурил ее. «Но эти уж больно тяжелые!» «Потому да, что контейнер на сегодня последний», – хохотнул водитель. «Наверное». Грузчики, кряхтя и негромко матерясь, втащили ящик в двадцатифутовый контейнер. Бригадир, не выпуская изо рта сигарету, прошел внутрь, проверил, правильно ли закреплен груз, захлопнул металлическую дверь. «Все!» Экспедитор привычным движением продел в ушки пломбу замок и запечатал двери. «Далеко поедет, — осведомился грузчик, — в Екатеринбург, — хранить на складе до особого распоряжения» прочитал бригадир в накладной и присвистнул. — А разве так бывает? — Учитывая, сколько этот парень заплатил, мы можем хранить его в контейнер лет десять, рассмеялся экспедитор. Он сказал, что не знает точно, когда потребуется оборудование. «Кретин — Кретин! — определил бригадир. — Не похож! — буркнул экспедитор, припоминая черноволосого мужчину в дорогом костюме. Но человек он явно непростой. Текст читал Сергей Удилов.